«У вас есть оружие?» – спросил Дмитриев. «Нет, я его никогда в жизни не носил». Абуладзе повернулся и неспешно пошел к депутатской комнате. Вошел в здание, направился к стеклянным дверям. Маркин, выйдя из автомобиля, двинулся следом. Офицер ФСБ быстро пересел на его место, чтобы отогнать машину. Бывший депутатский зал был совсем близко. Нужно было пройти мимо дверей, закрытых на кодовый замок, где сидел молодой человек в форме сотрудника гражданской авиации. «Откройте дверь», — попросил Абуладзе. «Не нужно ее закрывать на код. А вы сами уходите. Вместо вас здесь будет сидеть вот этот молодой человек». И он показал на Маркина. «Товарищ полковник», — чуть покраснел молодой человек, — «я офицер ФСБ, я обязан находиться тут». «Тогда другое дело», — улыбнулся Абуладзе и, открыв дверь, принялся подниматься по крутым ступенькам вверх. Сам зал официальных делегаций в аэропорту Шереметьево-1 — вызывал восхищение своими размерами, напоминая небольшое взлетное поле. Если депутатские комнаты в остальных четырех международных аэропортах страны занимали небольшие комнаты, в которых с трудом умещались приезжавшие из-за рубежа именитые гости, то депутатский зал Шереметьево-1 был им полной противоположностью. Украшенный зелеными насаждениями, огромный, невообразимых размеров, зал был удобным местом для отдыхающих тут пассажиров. В левом от входа углу был небольшой буфет, в правом от входа углу сидели дежурные по залу девушки. Тут же недалеко были стойки пограничников и таможни. Сейчас они пустовали. Справа от сидевших дежурных был небольшой магазин сувениров, который сейчас был закрыт. Абуладзе подошел к девушкам. Обе внимательно смотрели на него. — Не страшно? — спросил он. — Нет, — ответила первая из них, — блондинка лет двадцати пяти-тридцати. — Как-нибудь справимся. Сидевшая рядом брюнетка только улыбнулась в ответ. За их спинами было помещение для дежурных, в котором отдыхали по ночам уставшие за смену девушки. Сейчас дверь была закрыта. «Там есть кто-нибудь?» — шепотом спросила Буладзе. «Конечно», — улыбнулась блондинка, «и не один». «Пока я не дам сигнала, чтобы они не смели оттуда выходить», — строго сказала Абуладзе. «Сигнал должны им дать мы», — любезно пояснила блондинка. «У нас звонок прямо под ногой. Нужно только нажать кнопку». «Если я буду поправлять свой ремень», — показал на ремень Абуладзе, — «только тогда вы». Дайте сигнал. Только тогда вы меня поняли. Ясно, товарищ полковник. В буфете есть кто-нибудь? Сотрудница МВД. Она старший лейтенант. Из уголовного розыска. Цирк прямо, недовольно сказала Буладзе. Всех девушек решили подставить. Ну что, друг Маркин, идем выпьем с тобой чаю. Может, этот старший лейтенант даст нам хорошего чаю? Он неспешно пошел к буфету. Маркин улыбнулся и пошел следом. Они вошли в буфет и сели за столик. Стоявшая за стойкой молодая женщина молча смотрела на них. — Дай нам, пожалуйста, чая, — попросила Абуладзе. — И не смотри так на нас. Ты ведь всего-навсего буфетчица а не офицер уголовного розыска и, к тому же, красивая женщина. Комплимент произвел свое действие. Женщина улыбнулась и пошла к большому самовару наливать им чая